— Надо полагать, видел, потому что если бы Ксюша прятала от папы своего приятеля, то уж наверняка в театр не приводила бы. — А она его приводила. — Видел папа то, что увидела глупенькая, но глазастенькая секретарша Ева. — Заметил он, что парень смахивает на наркомана? — Надо полагать, заметил, как должен был отреагировать. По логике вещей, по логике своего отношения к дочери, Лев Алексеевич должен был попытаться поговорить с ней, предостеречь. Может быть, запретить встречаться с Гороховым, может быть, чем-то пригрозить. А как могла отреагировать Ксюша? Учитывая ее протестность, она должна была сказать что-то вроде ⁇ Хочу и буду ⁇ а если вам не нравится, это ваше личное горе. Удовлетворила ли это Льва Алексеевича? Вряд ли. Слишком много душевных сил он вкладывал в дочь, чтобы молча утереться после такого ответа. Кроме того, Лев Алексеевич, как человек здравый, будем надеяться, что это так, мысленно уточнила Настя должен был понимать всю опасность отношений молоденькой девушки-наркомана. Если сегодня он просто тянет из нее деньги, то завтра и ее подсадит на иглу. Это происходит сплошь и рядом. Она тоже станет наркоманкой и начнет вытягивать деньги из родителей с куда большим энтузиазмом, а вскоре и до краж из собственного дома дело дойдет». В общем, путь хорошо известный и, к сожалению, быстрый. С одной стороны, самоуверенный Лев Алексеевич мог попытаться поговорить с Бобом Гороховым, припугнуть его и заставить прекратить отношения с Ксюшей. С другой же, и не особенно умная Ксюша, попавшая в психологическую зависимость от Боба, наверняка поведала своему приятелю о том, что папе этот приятель очень не нравится». Так или иначе, но Горохов о негативном отношении к себе Ксюшиного отца наверняка знает. А плохое отношение это перспектива остаться без денег. Могла такая перспектива оказаться привлекательной для наркомана Горохова? Ответ очевиден: Мог Горохов попытаться запугать злого дядьку богомолова, чтобы тот не совался в личную жизнь дочери. Вполне а заодно и поживиться денежками, если повезет. Так что эту версию придется оставить как рабочую. Может, бумажных салфеток прихватить, вот этих, голубеньких, с розочками. Наверное, надо. Пусть на столе будет красиво. Каков еще Лев Алексеевич Богомолов? небоятельный не харизматичный, но, может, если захочет, влюбить в себя понравившуюся ему женщину, что он и осуществил вполне успешно с женой актера Арциулова. Но Арциулов, если испытывал ревность, то точно не сейчас. Это чувство должно было проявиться давно, еще три года назад. Вот тогда можно было бы рассматривать Михаила Львовича как потенциального подозреваемого. Нет, пожалуй, Арцулов совсем не годится. Хотя проверять надо все, ибо глубины человеческой души поистине необозримы. Ой, а вот одноразовые тарелочки, точно такой же расцветки, как и салфетки. Взять, что ли? Лешка, конечно, поднимет ее насмех, но кто в здравом рассудке будет покупать картонные тарелки в семейный дом? С другой стороны, это будет прикольно. Тарелочки, салфеточки потом раз и выбросил. И посуду мыть не надо. Настя поколебалась несколько секунд. Потом решительно выхватила с полки упаковку голубых с розочками одноразовых тарелок. Ну и пусть Лешка смеется и даже пусть ругается, она все равно приготовит сегодня ужин и накроет стол с этими тарелками и салфетками. Все-таки. Разнообразие. Завпост скирда Леонид Павлович со своими сомнительными кастингами. Нет, с этим фигурантом, пожалуй, ничего не склеится. Уже очень много времени прошло. Даже если за ним стоит какая-то организованная группа, то расправа над Богомоловым должна была последовать немедленно. Эти люди ждать не любят. Сам Скерда. Смотри пункт первый, рассуждение о том, что театральные люди к убийству не приспособлены. Браткость умершей Нины Гункиной? Это еще вопрос. Мотивация свежая, недавняя, прошло всего полгода с того момента, как Богомолов уволил Гункину. Так что все может быть. Какой кусок мяса взять, этот или вон тот? Для мяса по-французски нужны морковь, лук, сыр, майонез, ну и само мясо, разумеется. Это блюдо одно из немногих, которое Насте удалось освоить достаточно прилично. Во всяком случае, оно всегда у нее получалось. Хотя Алешка над ней посмеивается и утверждает, что при такой рецептуре мясо просто невозможно испортить. И даже если допустить, что блюдо подгорит, то пострадает всего лишь нижний слой из моркови. «Само же мясо останется сочным и вкусным». Настя бросила в тележку упаковку мяса и направилась к прилавку с сырами. Все остальное она уже выбрала. Кто из подозреваемых еще остался? Внук Завлита Малащенко, с которым пока не все понятно, и некий актер Звягин по имени Иван, пострадавший от характера Богомолова, вынудившего его разорвать контракт на съемки и заплатить солидную неустойку. Что из себя представляет этот Звягин, кроме того, что он молодой красавчик? Но опять же, смотри пункт первый рассуждений. С другой стороны, человек, не способный к физическому насилию, вполне может оказаться способным к тому, чтобы нанять исполнителей тут придется снова возвращаться к завпосту Скирде, а заодно подумать и о Звягине. Звягин попал на деньги, то есть, вероятнее всего, влез в долги. Во всяком случае, именно так утверждает Люси Наймушина. Будет он при такой ситуации нанимать исполнителя и влезать в еще большие долги? Вряд ли. Это уж надо совсем головы на плечах не иметь. А Скирда, если у него есть деньги на исполнителя, стало быть, у него в финансовом плане все в порядке. Так зачем ему надрываться и мстить Богомолову, если жизнь у бывшего завпоста и без того вполне устроена? Тоже как-то нелогично. Правда, есть вариант, при котором Скирда все это время отсутствовал, может быть, срок отбывал, а теперь вышел и пользуется укрытыми, от конфискации средствами. Ну, пусть Серега Зарубин проверяет. Это его хлеб. Она выбрала сыр и направилась к кассе с ощущением, что в голове по-прежнему царит полная неразбериха. Давненько такого не бывало, чтобы за три дня на Настю обрушивалась поистине неуправляемая лавина информации, в которой так трудно разобраться. Она сперва радостно удивилась, когда поняла, что уже почти доехала до самого дома, не простояв ни в одной пробке, и только потом вспомнила, что сегодня воскресенье. По дороге Настя думала о режиссере дуднике но ни до чего конкретного не додумалась. Дома она быстро переоделась и кинулась на кухню готовить ужин. Когда приехал муж... Мясо оставалось простоять в духовке еще десять минут. — А чего ты так рано? — удивился Чистяков. — Я думал, ты опять до глубокого вечера в своем театре проторчишь. — Леш, я устала, — честно призналась Настя. — Ты что сделала? Он ушам своим не поверил. Илья ослышался? — Устала, — повторила она. В том смысле, что в голове полный хаос, который надо попытаться каким-то образом привести в порядок. «Поговори со мной, а?» «Так я всегда готов», — откликнулся Алексей. «Только давай сперва поедим». «Конечно, конечно», — заторопилась Настя, — «сейчас все будет готово. Леш, смотри, что я придумала для сегодняшнего ужина». Она торжественно подвела мужа к накрытому столу с голубыми в розочках салфетками и тарелками.